Во время реабилитации бандитов Джастис Мэн отправил нескольких человек присматривать за Анделлами ассасинами. Он получил информацию о том, что ассасины спят в три смены, реабилитанты насчитывали 14 человек, а теперь их число возросло до 28. Но ассасины были 120 уровня. При атаке в лоб урон от ответного удара будет сокрушающим. К тому же все могло ухудшиться, если они использовали бы свитки. Было бы лучше делаться меньшим уроном. В любом случае, брать на себя этот риск необязательно. Джастис Мэн решил разделаться с каждым ассасином по отдельности. Первым противником был спящий в ближайшем лагере ассасин, рядом с городом лагерь разбить было нельзя. Поэтому ассасин спал довольно далеко от точки воскрешения. «Ха, а мы точно сможем организовать внезапную атаку!» «Да, атаковать спящего трусливо!» Начал было бандит, но Джастис без колебаний продолжил. «Это нормально!» «Нам не нужно выбирать методы истинного правосудия!» «Так ты считаешь это нормальным?» «Да!» На самом деле, даже в реальности детектив атаковал бы спящих преступников. Не было причины чувствовать себя неловко. Группа джастисмана окружила ассасина, дистанция быстро сокращалась, и вот ассасина атаковали со всех сторон. Спящий ассасин получил критический удар и проснулся. «Что за... в... что... много болтаешь!» Сейчас! Ха -ха. Справедливость! Группа по приказу набросилась на ассасина, но ассасин 120 уровня был сильным. Хоть он и получил критический удар во сне, его здоровье понизилось только на 15%, его основные выносливости и защита были на высоком уровне. Но когда ассасин ударил, бандиты за раз потеряли по 25% здоровья. Почти каждый его удар был критическим. С их 50-60 уровнем выходило, что уровень ассасина для них примерно как уровень среднего босса. Однако даже несмотря на то, что разница в уровнях была почти в два раза, 28 человек нападали на одного, другими словами, ассасина нужно было отбить сразу 28 атак. Атака провалилась, так как разница в уровне была огромной, половина атак была неудачной. Но Рока сыграла песню фокуса и повысила шансы до 60%. Другими словами, если все нападали одновременно, то хотя бы 16 так попадали в цель. Ассасин впал в критическое состояние развернул свиток. Номер 1406, который звали Апсаб, наконец-то дождался своего шанса. «Карманная кража! Вы украли свиток у ассасина!» Руки Апсаба двигались как молния и мгновенно украли свиток у ассасина. «Что за...» Ассасин с обескураженным лицом смотрел в пустые руки. В это время Джастисмен активировал боевое состояние и применил навык Справедливости. Статы Джастисмена поднялись, и он прыжком добрался до ассасина. Ассасин стал жертвой группы Справедливости и повалился на землю. Затем его тело исчезло, оставив после себя только черную кожаную броню. Это была высококлассная броня, оставленная ассасином 120 уровня. Началась дележка. Только я смогу носить броню такого размера. Смеялся тот, кто нанес последний удар и показывал всем кулаки. Я уложил одного парня, остались еще двое ассасинов и Андел. Да мы сможем уложить их! А Андел еще не на таком высоком уровне. Двое позаботятся об Анделе, а остальные прикончат ассасинов. Отлично, идем. Джастисмен повёл повел оставшуюся группу к точке воскрешения. Андел и ассасины все еще ждали там. В реальности уже прошло 10 дней с того момента, как Аркупал в ад. Хотя ожидание было невыносимо, Андел прекрасно проводил время в реальности. Сосредоточенные поначалу ассасины уже начали выказывать свое недовольство. «Вы уверены, что он вообще сюда вернётся?» «Конечно. Наверняка сейчас у него почти закончилось терпение. Подождите еще немного. Но мы не можем болтаться тут бесконечно. Вы заключили контракт. Вы взяли 300 золотых и жалуетесь?» А с такими темпами мы проведем здесь всю жизнь и умрем. Проборчал ассасин раздраженным голосом. Джастис Мэн и его группа прибыли на точку воскрешения. Когда Андел услышал приближающиеся шаги, он повернулся к Джастис Мэну и сказал, «А, это вы были с этим ребенком Марком. Если ты запомнил моё лицо, то не нужно объяснять, почему я сейчас здесь». «Это Тарк. Почему он не пришел сюда? Он попросил тебя о помощи?» «Нет. В атаку!» Остановите их! Мы не можем позволить им захватить точку воскрешения! Закричал Андел и быстро достал меч. Реабилитанты! Берите на себя парня справа, остальные левого! Анделом я займусь сам! Скомандовал Джастис Мэн и ринулся вперед. Но Андел продолжал бегать, и Джастис потребовалось некоторое время, чтобы нанести ему урон. Хотя уровень Анделлы был около 65-го, за деньги он купил себе прекрасную броню и оружие. Он вертелся вокруг, пытаясь убежать, и молился, чтобы ассасины взяли ситуацию под контроль, но боевая ситуация повернулась не так, как хотелось Анделу. Сначала реабилитанты с поддержкой Рока справились с первым ассасином, он не выдержал такого количества ударов и умер первым. Затем внимание переключилось на второго, против 28 человек он тоже не выстоял, ему даже не помог свиток, который действовал только на одного человека. Свитки могли перевернуть баланс силы, дать преимущество, но против такого количества нападающих они были бесполезны. Когда со вторым ассасином было покончено, реабилитанты обступили Анделла. «Пришло время умереть! Подавитесь, лузеры!» Андэл сыпал проклятие. А нет, ты не должен говорить такие слова!» Уйти! Андэл схватил свиток и закричал. Ян Сап использовал навык. Однако карманная кража работала только на противника в критическом состоянии, Шанс провалился. Антелл исчез. Джастис Мэн пытался схватить его за воротник, но не успел, на долю секунды. «Ах ты, проклятая крыса! Такой он и есть! Мы не можем гарантировать, что он сдался. Мы не знаем, когда вернется Арк. Теперь мы должны охранить это место, а остальные остаются в хижине и охотятся. А что с квестом Лоранца? У меня исключает склада. Мы закончим его вместе, когда вернется Арк». «Из-за Андела нам придется потратить на это чуть больше времени. Нам повезло, что здесь рядом есть хорошие места для охоты. Хорошо, вы остаетесь здесь, а остальные возвращаются в хижину». Так Джастис Мэн захватил точку воскрешения. Кроме того, они подобрали два предмета, выпавшие из ассасина. Джастис Мэн оставил на точке воскрешения двух человек и отправился на охоту. Хижина Лоренса стала центральной точкой сбора. Конечно, на охоту Джастис брал с собой новых реабилитантов, Одним из путей доказать свою новообретённую человечность было убийство монстров. Дорога настоящей реабилитации была длинной и тернистой. «Ах, вы ублюдки!» — кричал Антел, вернувшись в Каир. «Никогда бы не подумал, что Арк приведётся до своих друзей. Но они сделали ошибку. Не знаю, почему Арк ещё не вернулся. Но вероятность всё ещё есть. Даже если мне это обойдётся в сотни золотых, я раздену их всех, в том числе и Арка!» Тандел вышел из игры и взял телефон. «Алан, это я!» «Что случилось? Ты хоть понимаешь, сколько сейчас времени?» «Неважно, какое время!» «Ситуация приняла неожиданный оборот!» «Что?» «Ассасины убиты!» «Но Арк не мог убить их со своим уровнем!» «Это сделал не Арк!» Тандел объяснил ситуацию и добавил. «Мне нужна твоя помощь! Арк и твой враг тоже!» «Чёрт!» Я же сказал тебе, что не могу запятнать свою репутацию. Тебе и не нужно. Уровень тех парней всего 60-й. Просто пришли мне побольше ассасинов. Я сейчас переведу 5 миллионов вон на твой аккаунт. Если этого не хватит, потом пришлю еще. 5 миллионов вон? Ты с ума сошел? Купи себе на них новую машину. Нет, машина не важна. Я просто попрошу ее отца. Лучше эта компания. Я хочу с ними разобраться. Понял? Думаю, денег хватит. И будь добр, доберись уже в этот раз до арка. Не думай о деньгах, ты понял? Даже если мне придётся продать машину и разделай с ним!» Вот как протекал разговор двух имеющих деньги людей, и Андел был типичным представителем этого нелепого социального класса. «Да, это сервис», — прозвучал голос в телефоне. «Это Ли Бан. А что вас привело сюда? Я кое-кого еще! Мы на этом не специализируемся, вы же знаете. Я знаю их айди в игре «Новый мир». Этот парень недавно принимал участие в тестировании Global Exos. Его ID «Арк». Вы можете его найти? При таких обстоятельствах я не гарантирую, что мы его найдём. Как вы знаете, взломать компьютерную игру очень сложно. Особенно игру с такой защитой, как у «Нового мира». Но вы сможете это сделать? Попытаемся. Хорошо, я вышлю деньги завтра. Анделл... Ли Майанг Бан положил трубку телефона и стиснул зубы. Скоро ты увидишь, если не могу побить тебя в игре, я сделаю это в реальности. Компьютерная реальность стала социальной основание навести жажды крови.